Глава шестая. Снятие с якоря. Едва Кернок явился на палубу, как наступило глубокое безмолвие. слышен был только резкий звук свистка шкипера Зели, который, склонившись на шкафу Брига, приказывал крепить якорь. Маневр означался различными изменениями тонов свистка. «Поднимать ли плехт?» — закричал он секунду, который передал этот вопрос Керноку. «Подождать», — сказал сей последний, — «и послать людей наверх». Едва раздался особенный сигнал в свисток, повторенный под шкипером, как 52 матроса и 5 штурманских учеников, составлявших экипаж копчика, стояли уже на палубе, выстроенные в две линии, с приподнятыми головами, неподвижными взорами и опущенными руками. Эти молодцы не имели кроткой и простодушной наружности молодого семинариста, о нет. Но судя по их угрюмым лицам, по их сморщенным лбам, заметно было, что страсти, и какие страсти, обладали ими. И что эти удалые ребята вели жизнь, увы, слишком бурную. Притом же это был космополитный экипаж, так сказать, живой перечень почти всех народов в мире. Французов, русских, англичан, немцев, испанцев, американцев, египтян, голландцев. Словом, тут были все, даже китаец, которого Кернок завербовал в Маниле. Однако это общество, столь малосоплеменное, благодаря строгой дисциплине, установленной Керноком, жило между собой в совершенном согласии. «Делай перекличку», — сказал он секунду, и каждый матрос откликался на свое имя. Не доставал одного Лекоя, кормчивого соотечественника Кернока. «Отметь его к двадцати ударам ленька и заключению на неделю в кандалы», — сказал Кернок лейтенанту. И лейтенант записал в своей памятной книжке Лекоя 20УЛ и нет ВК с таким же хладнокровием, как купец, выставляющий срок векселю. Тогда Кернок взошел на вахтенную скамью, положил свой рупор подле себя и начал в следующих выражениях. «Ребята, мы отплываем в море. Два месяца мы плесневели здесь, как испорченный плашкоут. Наши пояса пусты, но крюткамера полна. Наши пушки разинули рты и ожидают только слова. Мы выйдем при свежем Нордвесте, пустимся к берегам Гибралтарского пролива». «Если Святой Николай и Святая Варвара нам помогут, ей-ей, ребята, мы возвратимся с полными карманами плясать с девушками сынпольскими и пить помпульское вино». «Ура, ура!» — воскликнул экипаж в знак одобрения. «Поднимай плехт, готовь клевер, ставь грот!» — кричал кернок, отдавая тотчас приказания к отплытию, дабы не охладить ревность своего экипажа. Брик, неудерживаемый более своими якорями, двинулся по направлению ветра и покатился на правую сторону. Готов, марселе держи круче, тяни брасы на левой стороне, поднимай Марса фалы, продолжал Кернок. И Брик, почувствовав силу дуновения, побежал. Широкие серые его паруса напрягались мало-помалу, ветер засвистел в снастях. Уже Помпуль, берег Тригьерский, остров Сент-Ан-Росистан и Белая башня, исчезая постепенно, бежали от глаз матросов, которые стояли группами на Вантах и на Марсах, и, устремив взор на берег, казалось, прощались с Францией, на долгую и вечную разлуку. «Лево руля, лево руля, спускайся!» — закричал друг Зели с ужасом. Штурвал быстро повернулся, и копчик, накренясь, задрожал под волной. «Что там такое?» — спросил Кернок, когда маневр был исполнен. «Ликуэ догнал нас, капитан! я его не успел пристать, и мы потопили бы его, как ореховую скорлупу, если бы я не пустил его к правому борту!» — отвечал Зели. Опоздавший, проворно вспрыгнув на борт, приблизился со смущением к Керноку чего ты так опоздал? У меня умерла престарелая мать, я хотел остаться до последней минуты, чтобы закрыть ей глаза. — Ага, — сказал Кернок. Затем обратился к своему помощнику. Прикажи рассчитаться с этим добрым сыном. И лейтенант сказал слово два на ухо зели, который повел Ликаэ на переднюю часть брига. — Дружок, — сказал тогда Шкипер, размахивая длинным и тонким леньком. — Нам приходится пить с тобой одну чашу. — Понимаю, — отвечал Ликаэ, побледнев. — А сколько? «Безделица. Однако же я хочу знать. Вот увидишь, тебя не станут обижать, впрочем, ты сам сосчитаешь. Я отомщу. Все говорят это сначала, а после столько же думы утомщения, сколько о ветре, бывшем накануне. Проворни, любезный, торопись. Я вижу, капитан теряет терпение, может быть, вздумает отпочивать меня тем же гостинцем». Ликай привязали к вантрапу, подняв руки обнажив ему спину по пояс. «Готово», — сказал шкиперзели. Кернок подал знак, ленек засвистал и раздался на спине Ликоэ. До шестого удара он был тверд. Слышалось только глухое стенание, сопровождавшее каждый удар веревки. Но при седьмом бодрость его оставила, и действительно ему надлежало много переносить. Ибо каждый удар оставлял на теле Ликоэ красные рубцы, которые тотчас становились синими и белковатыми. Потом кожа вздулась, мясо отделилось и окровавилось. Видно, что пытка сделалась нестерпимой ибо совершенное изнеможение заступило место судорожного раздражения, поддерживавшего до этого лекая. «Ему дурно!» — сказал Зели, приподняв Ленек. Тогда Дюран, корабельный тимирман-хирург-констапель, подошел, пощупал пульс у страдальца, потом, сделав какую-то ужимку, пожал плечами и подал выразительный знак шкиперу Зели. Ленек снова запрыгал, но издаваемый им звук не был уже тверд и громок, как прежде, когда он отражался от гладкой и крепкой кожи но глухой и мягкий, подобный стук у веревки, ударяющий по густой грязи. спинале Ликоэ была пробита до костей, кожа падала клочками, до того, что шкипер заслонял рукой глаза, дабы не быть обрызганным кровью, разлетающейся от каждого удара. «И двадцать», — сказал он с видом удовольствия, смешанного с сожалением, как девушка, дающая своему любезному последний обещанный ему поцелуй или, если угодно, как банкир, считающий последнюю свою пачку ефимков. Как бы то ни было, Ликуэ отнесли без малейшего признака жизни. «Теперь, — сказал Кернок, — хороший пороховой пластырь с уксусом на его царапины. Завтра все пройдет». Потом, обратясь к рулевому, «Держи на Зюитвест. Если увидите судно, дайте мне знать». И он сошел в свою каюту, чтобы отыскать мели.